Глава седьмая Алиса Небо было серое, тучи висели набухшие, тяжелые. Зима кончилась, вслед за ней пролетел и март. В юном месяце апреля, — напевала я, открывая новое письмо с робкой надеждой. Знала, что новости не обрадуют, но в душе еще теплился огонек. Первая половина апреля прошла в обнимку с шарфами и средствами от простуды. Хотелось тепла, но пока оно оставалось чем-то из ряда вон. Я сидела в нашем офисе, бывшем складе на Даниловском рынке, где пахло сыростью и чьими-то забытыми специями. Мебели почти не было — диван, несколько стульев и стол, ухваченные за коробку конфет в группе, где отдают даром ненужные вещи. Барахло, говоря на чистоту, но до дизайнерского интерьера нам было дальше, чем до луны. Письма от спонсоров приходили одно хуже другого. Отказ, отказ, отказ. Наша платформа висела на ниточке, и я терла глаза, проклиная день, когда все это затеяла. Вчера мне снова приснился Артем. Сон был таким реальным, что, проснувшись, я не могла понять, где я. Только когда в предрассветном мраке начала вырисовываться комната, поняла, я дома. Где же еще? Слова Артема, сказанные им на Красной площади, «без тебя все бессмысленно», не давали покоя, но я гнала мысли прочь. Он знал мои слабые точки, знал, как надавить, и эти слова — очередное дерганье за болезненные ниточки, ложь ради достижения цели. Или... Как я не убеждала себя, что Артем по головам пойдет, чтобы добиться своего, в данном случае, удобную меня обратно в Волк Стар На подкорке звучала робкое. Что, если это не так? Дима вошел в офис, держа два стаканчика кофе и пакет с чем-то пахнущим маслом и выпечкой. Его куртка была мокрой от дождя, но улыбка, как всегда, обещала, что все непременно наладится. — Алиса, держись! — он хлопнул меня по плечу и водрузил пакет прямо на клавиатуру ноутбука. — Нашел еще одного инвестора. «Маленький, но с душой. Встреча завтра». «Ты серьезно?» Я схватила кофе, обжигая пальцы. «После того, как три банка нам отказали?» «Ага». Он ухмыльнулся, раскрыл пакет и достал до безумия вкусно воняющий чебурек. Откусил его с видом голодного бродячего пса. «Но есть засада. Кто-то пустил слух, что мы ненадежны. Угадай, чьих рук дело?» Я сжала стаканчик, мысли понеслись быстрее ветра и сводились они к единственному знаменателю — Артем, конечно он! Кто еще мог мне мстить, у кого еще было столько рычагов влияния и давления? Я предчувствовала, что его задетое самолюбие напомнит о себе. После бала в гуме, после встречи возле катка, знала же, он не остановится. Внутри что-то оборвалось и рухнуло. То самое «что если». Стало обидно до да слез и гореча во рту. Я стольким ради него пожертвовала, столько себя вложила, а он... Дима не сводил с меня глаз. «Ну что ты расстроилась?» «Ничего», — ответила, отвернувшись. «Земля круглая, Алис, ему все вернется». «Угу». Достав свой чебурек, я тоже откусила кусочек. Дома в холодильнике было шаром покати, не осталось ни яблок, ни апельсинов, только овсянка, которую по утрам я на ходу заливала кипятком, и бутылка водки для компрессов. Все время я проводила за ноутом в обнимку с дешевым кофе. Бесконечные письма инвесторам, попытки продержаться еще день, другой, третий и открытый телеграмм. Волкстар постепенно возвращалась к привычной стабильности, Артем появлялся на встречах с какой-то блондинкой. Высокой, красивой. Блондинка? Правда? Не мог найти себе толковую помощницу? Сегодня утром я опять заглянула в ленту. «Волк Стар», судя по новостям, заключила крупную сделку с сетью европейских магазинов. А ему все мало. Я шесть лет таскала его кофе и вытягивала ситуации на грани фола. И вот его благодарность пусть хоть весь интернет завалит сплетнями, — раздраженно сказала я. — Мы справимся. Дима кивнул. Его вера в меня грела, как теплый плед. Он не был героем из сериала, но с ним я не чувствовала себя одинокой. На следующий день Петр Сергеевич Гришин слушал нас в кафе на Патриарших. Фигурой он был не такой уж и весомый, но в поддержке мы нуждались едва ли не больше, чем в воздухе. Даже маленькие инвестиции играли важную роль. Я во всех красках расписывала платформу, Дима подбрасывал цифры, но Гришин хмурился. В конце он покачал головой. — Слухи ходят, — мрачно сказал он. — Говорят, ваш проект пустышка? Волков предупреждал. — Я сжала кулаки под столом. Дима пнул меня, мол, держись. Мы уговорили Гришина дать нам неделю, чтобы доказать, что слухи — это только слухи. Вложиться в нас — значит вложиться в перспективный проект с амбициями. Вот только я знала, Артем не просто решил ткнуть меня носом в то, кто он и кто я. Он объявил войну. Выграю ли я? Сумею ли выстоять? За ним волк стар, влияние, связи, деньги. А за мной мы вышли на улицу и дима раскрыл зонт прижмись ближе сказал он обнимая меня чтобы место под зонтом хватило нам обоим. и что бы я без тебя делала Мокла бы ответил дима и повел меня к метро сколько раз за эти месяцы я задавалась этим вопросом что бы я делала без димки за артемом влияние связи а за мной за мной ничего зато рядом настоящий друг И я обязана выстоять хотя бы ради его веры в меня. Артем я сидела в ресторане в центре Москвы, глядя на пустой стакан из подвиски. Моя новая помощница сочетала в себе несколько отличных качеств красота, чувство такта и хватка В купе с двумя высшими образованиями убойный коктейль то, что мне нужно. Черт! Процедил, проглотив последние капли виски и подвинул бармену стакан. Ангелина устраивала меня во всех отношениях. И все же она не была Алисой. В этом заключался ее главный недостаток. Пустота грызла меня. Дела компании пошли по накатанной колее, но внутри меня самого нарастал конфликт. Я знал, что ее стартап на грани. Сам дал понять нескольким проявившим к ней интерес инвесторам, что в платформу вкладываться не стоит. Сам припугнул банки, чтобы не давали ей кредиты. Хотел, чтобы ее дело развалилось, чтобы она вернулась, приползла ко мне и умоляла взять обратно. Только она упрямо билась в закрывающиеся перед ней двери. А этот сукин сын был рядом. Вчера я видел их. Сам не знаю, какого лешего поехал к их офису. Где они обосновались, выяснил давно. Служба безопасности «Волкстар» держала ее по моему приказу под присмотром. Ну и сарай. Сидя в машине неподалеку от входа, я открыл кофе. Даже стена дождя не скрывала убогости того, что называлось офисом Алисиного суперпроекта. И на это она променяла мою приемную? Дура, что тебе не хватало? Фонарь над входом, казалось, вот-вот померкнет. Я успел выпить кофе и съездить еще за одним, а свет в крохотном окошке все горел. Погас он ближе к полуночи. Наконец они вышли на улицу под проливной дождь. Под одним зонтом, чтоб их. Смеясь, словно бы они на высоте, а не в долговой яме. Я сжал руль, готовый разгромить что-нибудь, а она улыбалась ему. Улыбалась мать ее, и я не мог отвести глаз. За вторым виски последовал третий, а за окном все лило и лило. Виски меня не брал. Я добьюсь своего. Она вернется. Только если она вернется, будет ли она той Алисой, что раньше? Или я сломаю ее, как все, что меня не устраивает? Листая новости в телефоне, наткнулся на пост о ее платформе. Она не сдавалась. Презентации, встречи, Ковалев рядом. Похоже, его фамилию она не взяла. Хоть на это мозгов хватило. Алиса Орлова куда лучше, чем Ковалева. Мозг сам подкинул. Алиса Волкова. Что за херь? Я допил виски и сжал вновь пустой стакан. Она не моя, но... Я ее не отпущу. Не хочу...